Глава 41. Бумеранг Марат. Наша разработка завершит свой рабочий цикл через три, две, одну. Бам, злоухмыляюсь. У тебя рожа такая зверская, мне аж страшно, передергивает плечами Артем разворачиваю к нему монитор, быстро набирая на клавиатуре адрес одного из главных новостных сайтов страны. На первой полосе появляется сгенерированная новость об уличении нового политика Стоцкого в хищении крупной суммы средств из бюджета, выделенного детским домам. «Ай-яй-яй!» – качаю головой – только закрепился и уже проворовался. По всем интернет-площадкам разлетаются новости о том, как крупный бизнесмен проводил государственные бабки через одну из своих фирм, и потом они терялись на счетах нескольких других политических деятелей. Что это? Способ прикрыть кого-то из родственников? Или Стоцкий заработал свои миллионы на наркотиках? Это к тем деньгам, что оседали на счетах некоего Брянского, того самого дяди Егора, мрази и убийцы. Господин Брянский засиделся на своем месте. Не пора ли ему посидеть в другом? Написано с юмором на сайте одной из «Желтых газетенок». Собственная дочь в заложницах. Что важнее, счастье ребенка или безупречная репутация? Стоцкий и Брянский. Из бандитов в политике. Как молодая жена Брянского стала любовницей Стоцкого? Смерть на кончике иглы как чиновник наркоконтроля убил собственного сына-наркомана. В ДТП погиб молодой мужчина и девочка. Брянский ушел от правосудия. Сколько мы будем спускать им подобное? И все это сопровождается красочными картинками. Бля, какой же кайф ощущать свою безоговорочную победу! До утра наши новости с прикрепленными фактами, обнаруженные программой, заполонили все. «Никакого кофе не надо! Я без него всю ночь не мог уснуть!» Читал, улыбался, наслаждался реакцией людей. Множество комментариев под громкими новостными блоками. «Их теперь не выйдет прикрыть!» и служба безопасности Стоцкого и Брянского уже знает. Они пытались это остановить, но программа полностью завершила свою работу, и ничего теперь не получится. «Охренеть!» — вопит в трубку Мия. «Как?» «Я говорил, у меня отличная команда». Довольно улыбаюсь, глядя на рассвет за окном своего кабинета. «Это трэш! Это бомба! Атомная бомба! Мар! Их же порвут теперь!» «Угу, приятное ощущение!» Постукиваю пальцами по подоконнику. «Капец! Нет, я знала, что будет апокалипсис, но такого даже не предполагала!» Мой отец с утра умчался в офис. Ему сообщили, что акции компании Стоцкого стремительно рушатся в цене. О, так я помог вашему расширению? Об этом я даже не думал. Да я тебе говорю, там сейчас начнется ад. Поверь дочери того, кто всю жизнь в бизнесе. Ты устроил падение целой империи, не выходя из офиса. За сына Ми я его ногами буду добивать, если придется. И мне насрать на благородство. В данном случае лежачих бьют. Что ты задумал? Хочу посмотреть в глаза человеку, который убил мою семью. А потом сгоняю к другому. Пусть знает, кто именно его уничтожил. Я хочу, чтобы им было максимально больно. «Дождись меня», — просит Мия. «Я буду у тебя минут через двадцать. Поедем вместе. Ты вряд ли спал сегодня. Нельзя за руль. Чуть больше суток не спал. Это не важно сейчас. Важен только результат». Она скидывает. Мне сразу звонит Лекс. До них тоже долетела. И уже знакомый вопль. «Охренеть!» Обрушивается на меня вместе с потоком вопросов. Только мама плачет. Она не знала. «Маратик, а если с тобой что-то случится? Мой мальчик, я же не переживу!» «Мам, все под контролем!» Я прошу тебя, не переживай и не сорвись. Нет-нет, что ты, я ни капли. У тебя такие друзья хорошие. И детки тут. Ты потом привезешь мне внука с надеждой? Я тебя домой заберу, когда закончу. Будешь нянчить. Ми залетает в мой кабинет с включенным экраном телефона. Разворачивает, показывая первые видео с выпусков новостей. Смеюсь, падая в свое кресло. «Как же заебись!» «Я с тебя в шоке!» Подруга тоже смеется. «Готов ехать?» Кивнув, накидываю пиджак на футболку, распихиваю по карманам необходимую мелочь. Ми вздыхает, разглядывая меня. Отпускаю всю команду по домам, пусть отдыхают, а мы немного меняем маршрут. Решаем начать с дома Стоцкого. Чутье подсказывает, что он там. Уже на подлете видим толпу журналистов с камерами и фотоаппаратами. Их пытается отгонять охрана, но это такой упертый народ, что получается слабо. Мия паркуется в стороне от скопления разномастных автомобилей. «Здесь останься». «Я с тобой», — кладет ладонь мне на запястье. «Нет». Убираю ее руку и выхожу на улицу. На меня начинают обращать внимание, как только я подхожу ближе. У охраны загораются глаза. «Соскучились, что ли?» Журналисты расступаются, кидаясь в меня вопросами. «Представьтесь!» — тыкает в меня диктофоном девушка. «Какое отношение вы имеете к господину Стоцкому?» — присоединяется настойчивый парень. «Как вы можете прокомментировать случившееся?» «И еще много всего!» «Я не слушаю». «Дохожу до охранников, смотрю в глаза». Парни играют с желваками в ответ. Здрасти! «Очаровательно улыбаюсь!» «Хозяин дома?» «Очень хочется посмотреть, как его ломает сейчас!» «Не все же мне страдать!» «Так это ты устроил?» — моргают они. «Я просто очень обиделся, парни!» «Но вы тут ни при чем!» Вы просто верные псы, готовые разорвать кого угодно по первому свистку. Их передергивает от моей правды. У меня с вашим хозяином личное, вы же знаете. Пропустите. И валите с этого Титаника. Он неизбежно идет ко дну. Они переглядываются, расступаются в стороны, пропуская меня на территорию, но тут же встают обратно и запирают ворота. Чувствую на спине множество пристальных взглядов и направленные объективы. «Звезда, твою мать!» «Ускоряюсь, хочется побыстрее скрыться. Захожу в дом. На меня сразу наваливается какая-то траурная обстановка, Несмотря на громкие мужские голоса, доносящиеся со второго этажа. «Ты!» — на меня с шипением несется мать Авроры. «Как ты смеешь заходить сюда? Это все устроил ты, дочь в заложниках!» «А что, разве нет?» — скептически дергаю бровью. Да она! Она тут жила, как королева! Ты лишишь ее всего! Ты! Ее губы дрожат! Вы лишили меня сына. Я очень злопамятный. А теперь, извините, мне надо увидеть вашего мужа. Обхожу разъяренную светскую львицу и уверенно поднимаюсь на второй этаж. Я отлично помню, где в этом доме располагается кабинет Стоцкого. И даже цвет паркета на всю жизнь, кажется, въелся в память. Дверь открыта. У них тут что-то вроде штаба. Сам Трофим, Егор и несколько мужчин, которых я не знаю. Увидев меня, они замолкают. Видок у Стоцкого шикарный. Волосы взъерошены, несколько пуговиц на рубашке расстегнуты, галстук висит двумя небрежными плетями. Глаза дикие. И все это счастье сейчас направлено на меня. Так приятно наблюдать... Смотрю на его дрожащие руки и початую бутылку коньяка рядом. «Я убью тебя!» хрипит он, поднимаясь. «Не самая лучшая идея. Там столько журналистов, вас окончательно распнут». Он прав. Также медленно поднимается Егор. «Трофим». Парень пришел насладиться триумфом. Он его получит даже мертвым. «Где Аврора и Денис?» — спрашивает у меня. «Аврора теперь решает за себя сама. Захочет добровольно вернуться к тебе. Я не стану держать. Сына буду воспитывать сам». «Она любит тебя», — отвечает Егор. У Стоцкого начинает дергаться глаз. «Все время любила, и до того, как появился я, и после». «С ними все нормально?» «Да». «Хорошо. Передай ей, что я понимаю и принимаю ее решение. Проблем с разводом не будет». «Ты сейчас себя слышишь?» — заводится Стоцкий. «Какого хера, Егор? Этот выродок уничтожил нас! Он уничтожил все, над чем я работал всю свою жизнь!» Его срывает окончательно. Он отталкивает зятя в сторону, кидается к сейфу. Трясущимися от злости пальцами набирает кот и вытаскивает ствол. Все шарахаются в стороны. Все, кроме меня. Мы это уже проходили. На этом самом месте. Только сейчас я выиграл и отчетливо вижу, как мужчину, забравшегося очень высоко, колотит от отчаяния. Сегодня его распнут журналисты. Потом начнутся проверки, аресты счетов и людей, принимавших участие в махинациях. От империи Стоцкого останутся лишь куски, которые уже начали растаскивать по углам его друзья. «Это конец. Лезть в лобовую я не мог. Это все равно, что байк против танка». Но у «Байка» есть маневренность против мощности боевой машины. Этим я и воспользовался. Ствол в его руке дрожит. Он перехватывает его обеими ладонями. Целится мне в голову. «Не надо, Трофим!» «Сейчас еще есть шанс откупиться от реального срока и уехать из страны, как только закончатся проверки. Если вы выстрелите, вас посадят, и вы уже вряд ли выйдете», — пытается его успокоить Егор. «Стоцкий никогда не убегал и сейчас не станет. Его палец ложится на курок». Однажды я говорил, напомню, стараюсь не делать резких движений. Ваша дочь, а теперь и ваш внук, никогда не простят вам этого выстрела. Все честно. Четыре года назад в этом самом кабинете вы растоптали и уничтожили меня. Я вернул долг. «Доволен?» «Очень!» Удовлетворенно ухмыляюсь. Егор машет мне руками за спиной Стоцкого, чтобы не провоцировал. «Пойду!» Пожимаю плечами. То, что я хотел увидеть, увидел, и мне понравилось. Разворачиваюсь и медленно, шаг за шагом, Двигаюсь к выходу. Никто не дышит. «Сука!» Отчаянный скулёж мне в спину. Разворачиваюсь. Стоцкий опустил ствол, а сел на колени прямо в центре кабинета на глазах у своих людей. Какой мощный оказался бумеранг. Без капли жалости смотрю на сломленного, отчаявшегося человека. Фиксирую в памяти эту картинку и ухожу, пока мужика не переклинило и он не начал палить во все стороны. На первом этаже меня догоняет Егор. У него в руках поводок. Удивленно моргаю, а он ведет меня за собой на улицу, за дом к вольеру. Это Барни, открывает дверь, цепляет повод кошельнику прикольного пса. Собакен счастливо виляет хвостом и крутит головой, глядя то на меня, то на Егора. Добрый пес. Рой и Денис очень его любят. «Заберешь?» «Конечно!» Одеваю на пальцы кожаную петлю поводка. «Я рад, что с тобой не будет проблем!» «Не хотел бы я иметь такого врага, как ты!» В ответ смеется Егор. «Уходи!» «Ну что, барни!» Наклонившись, глажу пса между ушей. «Поехали ко мне!» Завтра отвезу тебя к хозяйке. Поднимаю его на руки и быстрым шагом дохожу до ворот. Охрана и журналисты удивленно смотрят на нас с забавным биглем. Песика забрал. А вы чего думали? Улыбаюсь им, проталкиваясь к машине Мии. Спать без него не мог. Теперь вся семья точно в сборе и я, наконец, высплюсь».